Это мы выяснили. Но вот Владимир Владимиров говорит вроде бы о сугубо личном, о том, что в свободное время он не пьянствует, не бездельничает, не лупит козла во дворе, а зарабатывает деньги, создает материальное благополучие, в сфере которого он не хочет быть последним. Он не утверждает, что хочет быть первым. Нет, просто не хочет быть последним всего-то. Вот и вышли мы к главному. Ради чего жив человек? Во имя чего? Помните давнее геотовское: Люди гибнут за металл. Что же выходит? Времена сменяют друг друга. На дворе иная социальная система, а герои геоты, пушкинский скупой рыцарь, пусть в иной одежке, без доспехов, живы, живы. Для чего? Чтобы доказать вечное всесилие денег. Власть вещей, превосходство материального над моральным, к счастью, дело обстоит не так. Без серебряничества, истинного гуманизма, власть, доброты и милосердия, новое общество и доказало, и утвердило, как один из главных своих принципов. Непростая наша эпоха в самые тяжелые дни жизни, войну, послевоенную голодуху, негромко, но твердо демонстрировала такие горние высоты духа отзывчивости, бескорыстия, каких не знавала земля до сих пор, до наших, до советских пор. Спасение другого, чужого, жертвуя собой, усыновление неизвестных детей, более сорока, одним лишь любящим сердцем, пополам последняя горбушка. И вот что поразительно, чем горше доля, чем круче беда, Тем мягче и сострадательнее люди, тем ближе они друг к другу. Нет того ли уж, думаешь, порой, что сытость глуха, а порой и слепа, что память ее забывчива, а желание ленивы. Видать, уж так устроен человек, что в часы беды собственная горечь Делает близкое страдание другого, способно устыдить, а устыдив совершить благо. Горечь или сладость, беда или счастье, волнение или покой? Неужто же только тяжкое подвигает человека к и доброты? В сложных этих категориях ответ по принципу «или-или» пожалуй не годится. Беда воспитывает вот что. Ее уроки не просто памятны, они меняют сущность человека. Человек, испытанный бедой в дни благополучия, никогда не забудет о прошлом. Небеспечностью покоя, а тревогой лишения будет он измерять свои поступки, свое отношение к людям. И в этом, наверное, и состоит главная разность поколений. В этой области, верно, и лежит главная причина попреков «вот мы были такими, а вы...» Слов нет. Испытанный бедой отличен от того, кто не знал страданий. Не зря ведь живы старые поговорки, среди которых, к примеру, и такая, сытый и голодного не разумеет. Все это так. Миропонимание, мироощущение, личные, незаемные из книжек и школьных уроков, а самим собой, своей жизнью проверенные, отличаются у тех, кто страдал, от тех, кто знает об этом понаслышке. Что же делать? Смириться с этим? принять как окончательную неодолимую данность, порог отзывчивости, порог поколений. Нет и нет. Обратим взор наш к истории, ее нравственным урокам. В славной ленинской когорте рядом с рабочими было немало выходцев из дворян, из семей состоятельных, обеспеченных С точки зрения обывательской, а как тесно смыкалась она с точки зрения жандармской, они, эти дворянские дети, с жиру бесились, ведь у них все было для хорошей сословной жизни, а нет. Отказывались от имущества, от дворянства, бились за идею равенства, в том числе материального, шли на каторгу в ссылку, а народничество, со всей его исторической наивностью, Разве в его подвижничестве не заключалась высокая нравственная идея поднять крестьянство, возвысить его грамотность, а потом и сознание, поделиться таким образом с народом своим знанием,